Тут один из пьяниц встал, сжал кулаки, поднял их над головой и заорал. — Да здравствует анархия и свобода, так и так вашу республику! Другой, все еще валяясь на земле, схватил горлана за ногу, и тот упал на него, и они несколько раз перекатились один через другого, а потом сели, и тот, который свалил своего дружка, обнял теперь его за шею, протянул ему бутылку, поцеловал его красный с черным платоком, и оба, Выпили. В эту минуту в шеренгах закричали, и я оглянулась, но мне не было видно, кто выходит, потому что его загораживала толпа у дверей аюнтамента. Я увидела только, что Пабло и четырехпалый выталкивают кого-то прикладами дробовиков, но кого мне не было видно, и чтобы разглядеть, я подошла вплотную к толпе, сгрудившейся у дверей». Все там толкались и шумели, столы и стулья фашистского кафе были опрокинуты, и только один стол стоял на месте, но на нем развалился пьяный, свесив запрокинутую голову и разинув рот. Тогда я подняла стул, приставила его к колонне Аркады и взобралась на него, чтобы заглянуть поверх голов. Тот, кого выталкивали Пабло и Четырехпалый, оказался Доном Анастасио Ривасом. Это был ярый фашист и самый толстый человек у нас в городе. Он занимался скупкой зерна и, кроме того, служил агентом в нескольких страховых компаниях и еще давал суды под высокие проценты. Стоя на стуле, я видел, как он сошел со ступенек и приблизился к шеренгам. Его жирная шея выпирала сзади из воротничка рубашки и лысно блестела на солнце. Но сквозь строй ему пройти так и не пришлось, потому что все вдруг закричали разом. Казалось, крик шел не из многих глоток, а из-за одной. Под этот безобразный пьяный многоголосый рев люди, ломая строй, кинулись к Дону Анастасию, и я увидела, как он бросился на землю, обхватил голову руками, а потом уже ничего не было видно, потому что все навалились на него кучей. А когда они поднялись, Дон Анастасию лежал мертвый, потому что его били головой о каменные плиты, и никакого строя уже не было, а была орда. Пошли туда, раздались крики, пошли за ними сами. — Он тяжелый, не дотащишь, — сказал один, и пнул ногой тело Дона Анастасию, лежавшее на земле. — Пусть валяется. Очень надо тащить эту бочку требухи к обрыву. Пусть тут и лежит. — Пошли туда, прикончим их всех разом, — закричал какой-то человек. — Пошли! Чего тут весь день печься на солнце? — подхватил другой. — Идем живо! Толпа повалила под аркады. Все толкались, орали, шумели, как стадо животных. И кричали «Открывай, открывай, открывай!» Потому что, когда шеренги распались, Пабло велел караульным запереть двери Аюнтамьенто на ключ, стоя на стуле. Я видела через забранное решеткой окно, что делается в зале Аюнтамьенто. Там все было по-прежнему. Те, кто не успел выйти полукругом, стояли перед священником на коленях и молились. Пабло с трубовиком за спиной сидел на большом столе перед креслом мэра и свертывал сигарету. Ноги у него висели, не доставая до полу. Четырехпалый сидел в кресле мэра, положив ноги на стол и курил. Все караульные сидели в креслах членов муниципалитета с ружьями в руках. Ключ от входных дверей лежал на столе перед Пабло. Толпа орала «Открывай, открывай, открывай!» Точно припев песни. А Пабло сидел на своем месте и как будто ничего не слышал. Он что-то сказал священнику, Но из-за криков толпы нельзя было разобрать, что. Священник, как и раньше, не ответил ему и продолжал молиться. Меня теснили со всех сторон, и я со своим стулом передвинулась к самой стене. Меня толкали, а я толкала стул. Теперь, став на стул, я очутилась у самого окна и взялась руками за прутья решетки. Какой-то человек тоже влез на мой стул и стоял позади меня, ухватившись руками за два крайних прута решетки. «Стул не выдержит», — сказал я ему. Великоважность, ответил он, — смотри, смотри, как они молятся. Он дышал мне прямо в шею, и от него несло винным перегаром и запахом толпы, кислым, как блевотина на мостовой. А потом он вытянул голову через мое плечо и, прижав лицо к прутьям решетки, заорал «Открывай! Открывай!» И мне показалось, будто вся толпа навалилась на меня, как вот иногда приснится во сне, будто черт на тебе верхом скачет.